Знаешь, сколько времени мы бы потратили, да и заметить нас так гораздо проще. А сам подумал, что Филида была права, и даже ой, как права, потому что высокая трава, а полей, засаженных ячменем, рожьей здесь не было, резала руки и лицо, по большей части руки. Отправить вперед Филиду я не смог, Не по-мужски-то как-то, но она наверняка за счет ловкости уровнем повыше прекрасно бы справилась с травой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 Добавить к этому, что ладони мне и так болела после чертяки, так и вовсе чудо, что я не орал во весь голос от боли. Зато Филида бубнила и возмущалась, что согласилась ползти следом за мной. Нет, я ничуть не жалел, что потащил ее. Один я уже находился, мне хватило фермеров выше крыши, поэтому лучше иметь кого-то под боком, чтобы в случае чего была еще пара рук, или какое-нибудь оружие. Филида подходила на эту роль идеально. «Далеко нам еще?» «Нет, еще метров... пятьдесят». «Тише ты», — прошептал я. «Хорошо, что действие происходит днем, а не ночью. Да и ветер скрывает отчасти наше перемещение. Трава колышется под его порывами. И незаметно, и свежо. Сплошные преимущества. Если бы только не острые травинки».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 Я планировал, что мы спрячемся в траве неподалеку и минут за десять рассмотрим лица большинства работников или рабов. Зависит лишь от одного фактора – наличие охраны. И почему-то я думал, что охрана, которая стреляла в меня, следит не только за тем, кто подходит к усадьбе, но еще и за самими работниками. Скорее всего, сюда приходят только свои. В гостей даже незваных с расстояния в пятьдесят шагов не стреляют. Можно и проблемно жить владельцем усадьбы. Я раздумывал и одновременно работал руками, стараясь приминать траву не слишком сильно и не слишком широко одновременно. Не хватало мне еще только следа, по которому нас можно отследить. Наши преимущества я рассчитывал, исходя из положения дома и отсутствия высоких башен. Те, что строились, пока были не в счет. По мере нашего продвижения я пытался отметить количество охранников в усадьбе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 «Ты и прошлую задачу так решала, постоянными стенаниями». «Да ну тебя!» — девушка ударила меня кулаком по ноге, но удар прошел вскользь. «Нет, конечно». «Ну и все тогда. Я не стал даже разворачиваться, чтобы не сделать наш след еще более заметным. Сейчас быстренько разведаем, и все, пойдем по своим делам. Доложим Торлину, отчитаемся перед неогоном». «Легко тебе... Ай!»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 Я не представляла рулита, а портрет пропавшей охраны Торлина уже замылился в моей голове. Однако я продолжал во все глаза смотреть. Вот ставит в землю заостренное бревнышко. Не бревно толщиной со ствол дерева, как растут возле рассвета, а тощие деревца максимум пяти-семи лет. Но и это, похоже, считалось здесь надежной защитой. Кто ставит, не видно.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 «Кого-нибудь видишь?» — спросил я у Филиды, которая остановилась рядом. «Надо узнать только наших плотников. Заодно поймем, что тут не так». «Вижу!» — шепнула та. Крол, Вон он, в профиль, лопатой машет. Аокит...» «Вижу, вижу. Теперь я тоже заметил и сына плотника, который нес следующее бревнышко откуда-то с дальней стороны усадьбы». «Все, нам пора», — решил я. «Больше ничего уточнять не будем мы...» Филида, вставай!» Стоило мне только посмотреть на компаньонку, чтобы понять, что дела наши плохи. Девушка показала куда-то надо мной. «Куда это вы собрались?» Басовито поинтересовался первый голос. «Кажется, у нас здесь появилась новая сила!» Хохотнул второй еще хлеще. «Встаем, молодежь! Встаем!» Вас ждет работа.